Глава 31. Где лучше всего? Наш дальнейший путь лежит в центральной вколке Тламе Мол. Я больше не задаю вопросов, просто наблюдаю за этим днем и всем тем, что он готов мне подарить. Когда Ансель появляется с шелковым шарфом в руках, мое настроение вновь меняет градус задумчивого, созидательного на игриво-романтическое. Вот. Протягивает мне белую ткань. «Прости, я не все предусмотрел». «Это подарок?» «После небольшой паузы получаю ответ». «Пусть будет подарок». «Но вообще-то это была забота». Подмигивает. «Хорошо, что у нашей престарелой машины настолько оглушающий рев. Мне не нужно отвечать». «Как отвечать, если тебя поставили в тупик?» «После часа пути, по ровным, как стекло, зажатым между гордолином, мы заезжаем в Чиливак». Покупаем продукты в первом попавшемся деревенском магазине, поражающим скорее не выбором, а его отсутствием. Заправляем машину и добираемся, наконец, до точки назначения. Перед нами небольшой, но явно недавно построенный дом. Малообработанное дерево и тонированное стекло – новый современный стиль. На первом этаже расположены гараж и гостиная с выходом на просторную террасу, с открытым видом на озеро. На втором и третьем спальне – это дом для большой семьи или для тех, кто любит отдыхать с друзьями. Я осматриваю стены, декорированные множеством керамических, стеклянных, металлических статуэток, ваз и прочих предметов, с помощью которых люди создают в своем жилище уют. У нас с Каем вот уже шесть лет голые белые стены и мебель для того, чтобы спать, сидеть, есть. На выструганных из цельного дерева полках стоят книги. Классика мирно соседствует с триллерами и детективами. Выбор на любой вкус. «А кто хозяева?» Спрашиваю. Я уже говорил, хозяин мой друг. Чем он занимается? Продает подарочные карты. Starbucks, Apple, Microsoft? Да, их. Круто. Дом в таком месте, даже небольшой, должен стоить состояние. «Я не знаю, сколько он стоит, Брауни». «Больше того, мне это неинтересно». Друг предложил здесь отдохнуть. Я сразу подумал о тебе. Он сказал, мы можем занять хозяйскую спальню. Спальня, расположенная прямо над гостиной, сделана примерно в том же стиле. Приставленная к одной из глухих деревянных стен кровать, убрана темно синим бельем. Единственное окно – панорамное, а за ним терраса поменьше – Верхушки деревьев и озера. Я осторожно присаживаюсь на край постели. Довольно странно находиться в чужом доме, пользоваться чужой мебелью, смотреть в чужие окна и видеть сквозь них чужие пейзажи. И в этом чужом доме неловкость между мной и Анселем чересчур ощутима и чересчур взаимно. Я вижу, что он, несмотря на гостеприимство своего приятеля, не знает, куда себя деть, где сесть, куда встать. Наконец предлагает аквапарк, парк пара затрапезных забегаловок, называющих себя ресторанами. Может, просто на террасе посидим? Место в самом деле очень красивое, уютное. Ансель выдыхает с облегчением. Честно говоря, я рассчитывал, что именно это мы и сделаем. Иногда в уединении больше кайфа, чем во всех развлечениях. Несмотря на поздний вечер, Солнце еще не село. Терраса погружена в очарование недолговечного перед закатом золота. Я расставляю на деревянном столике привезенную еду. Ансель разливает в бокалы вино. И мы опускаемся в плетёные, уложенные бежевыми подушками кресла. Все это разительно отличается от того, что я уже успела пережить с Анселем. Иная атмосфера, энергетика, исходящая от созданного им мира и от него самого. Мне хочется узнать его поближе, рассмотреть под лупой и изучить. Расскажи три факта о себе, прошу. Хорошо. Но после ты выдашь свои и идёт. Не хочу соглашаться, но любопытство сильнее, и я надеюсь пройти по уцелевшим участкам своей души, не касаясь ран. Идёт. Мое имя занесено в книгу Гиннесса. Серьезно? Что ж ты сделал? Соблазнил наибольшее количество девушек? Если бы. Так, по крайней мере, я был бы причастен к событиям. Я самый юный путешественник в Арктику. Мне исполнилось пять месяцев, когда родители совершили свою очередную экспедицию. Пять месяцев? Мне кажется, мои глаза готовы вылезти из своих орбит. Настолько диким кажется это заявление. Ансель коротко кивает. Да, арктические экспедиции планируются годами. Инвестиции исчисляются десятками, а иногда и сотнями тысяч долларов. Закупается провиан, топливо, фрактуются самолеты. Но дело даже не в деньгах. Мать с отцом были настолько одержимы каждой возможности вернуться на север, что новорожденный не казался им препятствием. Собственно, так и было. А я попал в книгу рекордов, как самый юный арктический путешественник. Значит, ты путешествуешь с самого раннего детства? Значит. «Как много стран ты повидал?» «Много. Почти все». Притягивает меня к себе, обняв ладонью затылок. И мы целуемся. Долго, не торопясь. Ансель словно не может решить, каким ему хочется быть в первую очередь. Нежным или жадным. Как только он успокаивается, я задаю ему важный вопрос. «Где лучше всего?» «Там, где твоя семья?» «Расскажешь о своей?» Его губы растягиваются в улыбке. «Это уже не три факта, а забег Диггера на мое личное пространство». Я никак не комментирую его наблюдение, и Ансель, вернув немного серьезности, продолжает. «Мои родители были особенными людьми. Они посвятили всю свою жизнь делу, которому искренне были преданы. Но это не помешало им произвести на свет троих детей. Меня, Нансина и Анну Лею». «Мои брови взлетают», – а он добавляет. «Да, Анна Лея была записана на твой курс по биологии, чего не скажешь обо мне», – подмигивает. «Ты не был?» «А я в шоке. Но это какой-то радостный шок». «Нет, не был». Смеется. «Что же ты делал на лекциях?» «Смотрел на тебя». Теперь на его лице появляется серьезность, но она мягкая, ласковая. Словно хочет сказать, я именно та серьезность, которая тебе нужна. Верь ему. Верь. Так Аннелея твоя сестра? Совершенно верно. Улыбается до ушей. Но у вас необычайно близкие отношения. И это правда. Аннелея мой лучший друг. Что же ты все-таки делал на моих лекциях? Я же говорю, смотрел на тебя. Ты знаешь? «Зимой и осенью я свободен, вольный художник, а летом работаю». «Где?» «У меня туристический бизнес. Организую экспедиции в Арктику, в поселок на острове Баффин и другие места. Вообще, посёлком и компанией мы занимаемся вместе. Я, Нансин и Анна Лея. Все это было создано родителями, мы только продолжаем начатое». «Почему ты говоришь о родителях в прошедшем?» потому что они умерли, разбились на вертолете. «Прости». «Нет», — отмахивается. «Это было давно, и я переболел потерей уже много лет назад. Мне было 17, кстати». «Как это случилось?» Поломка двигателя. Официальная версия. А что произошло на самом деле, знают только они. Пилот тоже погиб. «Это случилось в Арктике при перелете на остров Баффин». «В Арктике?» Выдыхаю. Да, в Арктике. Я думаю, они умерли там, где и хотели бы умереть. Но не так рано, конечно же. После этого жизнь больше никогда не была прежней. Какая же она стала? Унылый. Нас забрали к себе родители матери, и мы уехали в Квибек. Ты говоришь по-французски? Свободно. Улыбается. Но с квибекским акцентом. Я улыбаюсь. Я улыбаюсь искренней настоящей улыбкой, теплом, идущим из глубины моей такой оказывается живой еще души. Твоя очередь. Есть что-нибудь дурацкое, что мне следует о тебе знать? Ансель поднимает брови и делает глоток из своего бокала, отвлекая мое внимание. Но я уже достаточно опытная дама, чтобы понимать. Мысленно этот молодой мужчина потирает руки, готовится к тому, что на его голову сейчас свалится тонна личных, а если повезет, то и довольно пикантных фактов. И Я по всем правилам дружбы спешу удовлетворить его любопытство. Конечно, целый комод дурацких деталей, складывающих мою неидеальную сущность. Усмехается. Начинай. Ну, и если далеко не лезть, а вытянуть то, что с краю, мой организм не усваивает глютен. В моем индивидуальном случае он повлиял на рост, вернее, воспрепятствовал ему, поэтому я не доросла около десяти своих законных сантиметров. Отец называл меня в детстве дюймовочкой. «Ты Брауни, и у тебя самый правильный женский рост», – подмигивает. «Что ты имеешь в виду? Высокие девушки хороши только для любования, а маленьких куда удобнее вертеть в постели». «Я не могу сдержать свой искренний смех».